Итак, все он расспрашивал женщину перед ним. Он смотрел на этого монстра, черты которого были почти идентичны чертам Милл Калаут. «Что именно ты такое?» Женщина снова улыбнулась. «Ты уже знаешь ответ, не так ли?» «В своем сердце. Как ты себя почувствовал, увидев меня?» «Почему ты не следуешь этому чувству?» Внезапно она перестала говорить, затем посмотрела в небо. то место, где монстр создал темный коридор, следуя ее движением над коридором появилась большая дыра. На другой стороне отверстия появилось другое измерение. Она могла смотреть туда, наблюдая за дырой над коридором. Внезапно выражение ее лица изменилось, появилось выражение грусти, и она сказала: а, "Демон, которого ты освободил, только что встретился с богиней непревзойдённой подлости. Для нас это не очень хорошее развитие." «Таким образом Альфа исчезнет, а кандалы, сдерживающие решителя всех уравнений, ослабнут. Это должен был сделать ты, Асрул Троланд. Она сказала, что решители всех уравнений и богини непревзойденной подлости встретились. Сеон спросил, «Ты имеешь в виду Райнера?» «Да, именно Райнер, которого я люблю. Одинокий демон, которого я люблю. Поскольку вы не поймали его, он попал в руки уродливой богини». Несмотря на то, что я помогла тебе, даже при том, что я всегда была загипнотизирована любовью между вами обоими, загипнотизирована безумной дружбой между вами двумя, даже при том, что вы всегда-всегда были без ума от любви, разве не так? Эрис Рид, слабость твоего любимого героя тревожит, верно? Она спросила Люсиле, прижатого к стене. Но ты тоже ошибаешься, Эрис. Независимо от того, как ты увеличиваешь свои силы, «Ты не подлинный, если не станешь единым целым с Райнером. Вот почему ты, могущественный демон, проиграл мне». Люсиль посмотрел на женщину. «Это только пока. Ты можешь самодовольно ухмыляться, но это только пока. Я заполучу силу покинуть сценарий, который вы написали». Женщина загрустила. «Он был написан не мной. Заткнись, бесстыдница». «Я могу заткнуться, но это правда, Эрис. Я не могу вмешиваться в этот сценарий, как и богини. По правде говоря, теми, кто написал этот удручающий сценарий, были вы. Хотя нет смысла в моих словах. Вы все равно не воспримете моё сообщение». Затем женщина освободила Люсилия. Люсиль рухнул на землю обессиленной. Она, казалось, не проявила интереса к Люсилию и развела руками, глядя на Сиона. Затем её голос оживился. Но, может быть, из-за этого мне нравитесь вы оба. Из-за этой очень грустной, слишком короткой и всегда непредсказуемой любви. Позвольте мне помочь вам. Я обязательно убью тех жадных богинь, которые любят часто доставлять вам неприятности. На этот раз в этом мире я помогу вам, чтобы вы оба могли быть любимыми. Она подошла к Сиону. Сила в теле Сиона отреагировала. Он мог слышать вопли безумного героя в своем теле. «Обними ее, Завладей ею!» «Если он сделает это для себя, для Райнера, возможно, ему не нужно будет убивать своего любимого демона. Возможно, не было необходимости убивать его, чтобы изменить этот разрушающийся мир, отравленный светом». Герой кричал, как будто она могла слышать крики героя. Богиня улыбнулась. «Подойди. Обними меня, Асрулд. Давай. Обними меня, Роланд». «Подойди! Обними меня! Сион остал!» Услышав это, Сион округлил глаза. Уставившись на эту богиню реинкарнации, которая была так похожа на Мил Калаут, затем «Если я обниму тебя, что-то от этого получишь». Женщина улыбнулась, невероятно красивая. Она улыбнулась, но не ответила. Но Сион знал, хотя он не понял, что она ему сказала, он знал. То, что она получит, было тьмой. Это глубокая, чернильная, непостижимая тьма. Она была загипнотизирована этой тьмой. Этой глубокой тьмой, которая могла заставить любого сойти с ума. В его теле зашевелился фрагмент Асрулда Роланда. Он хотел ее, но в то же время герой кричал. Она пугает. Эта жизнерадостность за её улыбкой страшила, так что он не мог прикоснуться к ней. Он хотел ее. Не трогай её. Хочу. Но это прекратилось. «Заткнись!» Закричался он и ударил себя в грудь. «Заткнись! Я сам выберу путь, по которому идти! Так что заткнитесь, монстры!» И тогда голоса в его теле замолкли. Голос, жаждущий эту женщину, затих. Таинственный голос, который боялся этой женщины, затих. Тогда он, наконец, мог спокойно посмотреть на монстра перед собой. Посмотреть на потрясающую красоту перед ним... Посмотреть на монстра с лицом Милк Все Сион спросил: Почему ты подражаешь внешности Милк Аллаут? Почему используешь ее лицо? Она снова огорчилась. А, ты все равно не сойдешь с ума. Но эта сильная рациональность однажды разрушит твое сердце. В любом случае просто ответь на мой вопрос: Почему именно ее лицо? Это моя настоящая внешность. Ради переоплощения в кого-то, кому вы не можете причинить вреда, если не обезумеете. Это то, что я сделала для себя. Я так-то заставил тебя потерпеть поражение, Сион. Это ради того, чтобы освободить тебя от беспредела, ради того, чтобы позволить тебе потерпеть поражение и разозлиться, чтобы ты жил свободно от тревог. Сион напрягся. Тогда с самого начала Мил Калаут была... «Да, она это я». но она родилась человеком, поэтому у нее была человеческая личность. Тогда Милл Калаут, она сейчас, она здесь, во мне, и она смотрит на все это прямо сейчас. Она отчаянно кричит «Спаси меня! Спаси меня, Райнер!» Потому что она не хочет, чтобы ты обнимал ее. К сожалению, ты должен меня обнять. Несмотря ни на что, ты должен меня обнять. Только так он может быть спасен. Это ради того, чтобы спасти любимого Райнера». Она погрустнела, как будто была готова расплакаться. Нет, она действительно плакала, слёзы текли из ее глаз. Она продолжила. «Какая ирония. Если ты сейчас можешь пасть под чары моей силы, если я смогу заставить тебя обнять меня, этот шанс упущен. Мы снова потеряли еще один шанс. Теперь у тебя есть иммунитет к моей силе. Таким образом, когда ты будешь вынужден обнять меня после сегодняшнего дня... Ты придёшь и обнимешь меня по собственной воле. Ты получишь меня своей силой воли, и это будет разрушительным. Это слишком грустно, слишком больно. Потому что ты будешь плакать, когда обнимаешь меня. Ты будешь кричать, вопрошая, почему этот мир так безумен. Поэтому я хотела, чтобы ты обнял меня сейчас. Потому что я не хочу, чтобы ты испытывал еще большую боль. Она рыдала и рыдала. ее слезы испарились и исчезали в воздухе. Сион не знал, были ли эти слезы настоящими, но он понимал значение ее слов. Она позволила ему принять решение: продвигаться вперед или убежать. А она сказала: «Еще не поздно. Обними меня». Но Сион покачал головой: «Нет. Но нет, я не обниму тебя. Даже если ты не поможешь мне, я продолжу свой путь. Ты же знаешь, Люсиль. После того, как он сказал это... Люсиль поднялся с того места, где он находился, у ног богини. Он поднял руку, чтобы вытереть рану, оставленную богиней, когда она прижала его к стене, и тогда рана исчезла, как будто ее там и не было. Но даже так, рана в сердце Люсили не исчезнет. Этого было все еще недостаточно, у него все еще не было достаточно сил, чтобы убить настоящую богиню. Даже если он поглотил сотни божественных существ, даже если он пожрал тысячи дьяволов, «Но этого было всё ещё недостаточно!»